Белое время. Белое время близится. Чистый лист. Мы за красное лето в себе не разобрались. Это фэнтези про бессмертную стрекозу, про порхавшую лето на голубом глазу. Это вам не бродвей, каждый тут муравей. Крыша моя летящая, не ржавей от соседских протечек, дождей и дурацких слез. Мы же сильные, мы же не из стрекоз. Но, бывает, летаем с фестиваля на фестиваль. Если бы кто-то из нас там действительно танцевал. Я вошла в самолет, и август во мне погиб. А когда выйду вон, коснется сентябрь ноги осторожным псом, возможно, поводырем. С ним мы еще поживем, а потом помрем. Если в небе треть времени провожу, то кому на самом деле принадлежу? Алюминий — бумага в нежной его руке. Я привыкаю путешествовать налегке. Без тяжелого камня никто и не узнает. Сизифу Сизифова. Пусть же и мне — мое. Муравьиное, стрекозиное все же ли. Лишь бы дали право коснуться еще земли. Время свежих блокнотов, новорожденных строк. Я люблю тебя на белом облаке. подпись Бог.